Глава седьмая. Как подпитывать мотивацию? Мотивация это не просто повод чем-то заняться. Упоминая о ней, мы обычно подразумеваем энтузиазм, влечение к чему-либо, приходящее, как и любые чувства. Что-то подстегивает мотивацию, а что-то осаживает. Что вызывает у вас прилив энергии? Проанализировав свою жизнь, вы наверняка найдете что-нибудь подходящее. Трудно повлиять на то, о чем ничего не знаешь. Если вы хотите, чтобы мотивация навещала вас почаще, важно наблюдать за мотивацией. Вот что можно попробовать. Двигайтесь. Мы не рождаемся с мотивацией, и она не прячется в отдельном участке мозга. Она не побуждение к действию, а его следствие. Мотивация рождается в движении. Что делать, если двигаться совершенно не хочется? Чтобы физические упражнения стали частью повседневной жизни, начните с того, что можете делать безо всякой мотивации. Согласно исследованиям, минимум упражнений лучше, чем ничего. К тому же это развивает силу воли. Подберите что-нибудь простое и приятное, похожее на отдых, а не скучную о б я з а л о в к у Позовите друзей, включите приятную музыку, используйте что угодно, чтобы с предвкушением ждать начала. Даже за простейшие упражнения вы будете вознаграждены мотивацией. Возможно, поначалу вам придется пересилить себя, но вскоре вы увидите, что апатия прошла. Попробуйте, и все получится. Помните о цели. Психологи помогают клиентам ставить цели и разрабатывать план по их достижению, но настоящая работа начинается, когда происходит что-нибудь непредвиденное. Без поддержки в такие моменты мы готовы на все махнуть рукой, но негативный опыт можно обратить в свою пользу. Попробуйте разобраться, в чем причина неудачи. Объясните себе, что без неудач нет движения вперед, и в будущем вы сможете предугадать подобное. Мои клиенты ощущают прилив мотивации после сеанса, в том числе потому. Что вспоминают о своих целях? Если вы намерены улучшить настроение или самочувствие, освежайте свою цель в памяти каждый день, например, с помощью дневника. Такой способ не отнимет много времени. Достаточно записать одну-две вещи, которые планируете сделать в ближайший день для достижения цели. А вечером добавьте несколько строк о том, что получилось. Всего пару минут в день отчитывайтесь в продвижении к цели, и она всегда будет перед вами. Начинайте с малого. Масштабные задачи вызывают протест у внутреннего нехочухи, поэтому начинать лучше с малого. После одной консультации с психологом жизнь не изменится. Не думайте, что вы вернетесь домой без проблем и новым человеком. После каждого сеанса клиенты забирают одно домашнее задание и занимаются только им. В каждый момент времени мы можем сосредоточиться только на одной вещи, но есть и еще кое-что. Мы не способны долго сопротивляться нежеланию что-либо делать. Многие забывают об этом. Решившись менять свою жизнь, мы стремимся сделать все сразу. Мы ожидаем от себя слишком многого, а выгорая или забрасывая идею, впадаем в отчаяние и редко подступаемся к тому же самому во второй раз. Когда мотивация к долгосрочной цели и с с е к а е т поощряйте себя за движение к ней. Лучше делать это не внешними наградами, а внутренними. мысленно похлопайте себя по плечу за приложенные старания и п р и з н а й т е что оно того стоило, потому что вы идете в нужном направлении. Это сохранит энтузиазм и придаст уверенности, что перемены не за горами. х в а л я себя за п р о г р е с с и маленькие победы, мы замечаем изменения. Осознание способности что-то менять придает силы. Вот почему правильно начинать с малого и закреплять полезные привычки по одной. Они станут вашей опорой. Сопротивляйтесь соблазнам. Для действий нужна не только мотивация, но и сила воли, чтобы сопротивляться соблазнам. Нам надо отказаться от всего, что отдаляет нас от цели. Когда мне было три или четыре года, я гостила у бабушки с дедушкой. Однажды я вышла в сад и увидела, как дедушка возится с газонокосилкой. В ней что-то сломалось, и он перевернул ее вверх ногами и выдергивал травинки. Повернувшись ко мне, дедушка сказал: «Ни в коем случае не нажимай на красную кнопку». Я сидела на траве рядом с кнопкой и не сводила с нее глаз. Не нажимай, не нажимай. Я думала, щелкает ли она при нажатии. Не нажимай. Сверху кнопка выглядела такой гладкой. Не нажимай. Мою руку притянула как магнитом, и я нажала кнопку. Косилка взвизгнула и завертела лезвиями. К счастью, пальцы у всех остались целы, а я узнала одно плохое слово. Думать о том, чего нельзя делать, непродуктивно. Как же сопротивляться соблазнам? В первую очередь снизить уровень стресса. Самоконтроль оптимально работает при низком уровне стресса и высокой вариабельности сердечного ритма. Последнее – это показатель и з м е н е н и й сердечного ритма в течение дня. Когда вы встаёте с постели или бежите на автобус, сердце бьётся чаще, а потом медленнее. Таким образом, организм стимулирует вас к действию и приводит обратно в состояние покоя. Во время стресса Сердце бьется часто в течение дня. Это сниженная вариабельность сердечного ритма. Способность успокаиваться необходима для сопротивления соблазнам и развития силы воли. Все, что повышает стресс, помешает в будущем сделать разумный выбор. При стрессе мы склонны действовать в разрез с целями. Если вы не высыпаетесь, испытываете депрессию или тревогу и плохо питаетесь, вариабельность сердечного ритма снижается, и вы забываете о целях. Старайтесь, л и вы бросить курить, не есть фастфуд или научиться управлять эмоциями, физическая нагрузка крайне необходима. Она дает мгновенный и долгосрочный эффект. Независимо от цели, вы найдете волю идти к ней, немного повысив уровень активности. Не забывайте про здоровый сон, который помогает управлять стрессом и принимать разумные решения. Достаточно один раз не выспаться, и уровень стресса подскочит, концентрация ухудшится и настроение испортится. Самоконтроль требует сил, которых и без того мало, и вы с трудом держите себя в руках. Измените отношение к неудачам. Перспектива неудачи снижает мотивацию, правда только в том случае, если мы видим в ней трагедию. Если, сбившись с пути, вы нещадно ругаете и критикуете себя, значит Вы стыдитесь ошибаться. Те, кто считает, что о с т у п а ю т с я только неудачники, подолгу не могут начать ничего нового и бесконечно прокрастинируют. Мы защищаем себя от позора, отказываясь что-либо делать. Стыд не способствует мотивации. В приступе самоуничижения вы называете себя б е с т о л к о в ы м ущербным и недостойным. В таком состоянии хочется убежать, спрятаться, исчезнуть вместо того, чтобы встать, отряхнуться и пойти дальше. Мучительные чувства хочется притупить, а это опасная стезя для склонных к зависимости. Чтобы идти к цели и продолжать попытки, надо изменить отношение к неудачам. Идею само сострадания часто воспринимают в штыки. Я утрачиваю энтузиазм и о б л е н и с ь У меня никогда ничего не получится. Мне нельзя себя распускать. Однако, поверьте, самокритика чаще приводит к депрессии, чем способствует мотивации. Проявляя к себе сострадание, доброту и уважение после неудачи, вы с большей вероятностью повысите мотивацию и добьетесь лучших результатов. Рекомендую попробовать. Пока вы не осознаете свою склонность к самокритике и не убедитесь в том, что она вызывает страх неудачи и убивает мотивацию, вы от нее не избавитесь. Проанализируйте свою реакцию на неудачи, ответив на вопросы: что вы говорите себе после неудачи? Какие эмоции у вас возникают? Считаете ли вы, что неудача доказывает вашу глупость и некомпетентность? Вы ощущаете стыд и безысходность? Какие копинг-стратегии следуют за самокритикой? Как это сказывается на изначальной цели? Вспомните, когда ошиблись, а другой человек вас ободрил и поддержал. Что вы чувствовали? Помогло ли это попробовать еще раз и добиться успеха? Вспомните недавний провал и выполните упражнение. Какие эмоции пробудило воспоминание и в какой части тела вы их ощущаете? Что вы говорите, когда критикуете себя? Какие слова и обороты используете и какие чувства они вызывают? Как вы реагируете на чувства? Вспомните человека, которого любите и уважаете. Если бы он совершил такую же ошибку, как бы вы реагировали? Почему проявили бы уважение? Как, по вашему мнению, надо относиться к своим ошибкам, чтобы скорее вернуться к делу? Выводы. Мы не можем управлять мотивацией, но можем привлекать ее с помощью разных способов. Физическая активность стимулирует мотивацию, даже недолгая зарядка лучше, чем ничего. Почаще думайте о цели. Мысли о ней вызывают приливы повышенной мотивации. Маленькие, но регулярные шаги быстрее приведут к цели, чем редкие прыжки. Периоды отдыха и восстановления между стрессовыми ситуациями подпитывают силу воли. Стыд не так полезен для мотивации, как принято считать. Измените свое отношение к неудачам, и энергии сразу прибавится.